Глава тридцатая. «Пообедаем?» — спрашивает Карина, моя самая близкая приятельница на курсе. За углом открылась новая кофейня. «Не могу. Отрицательно качаю головой, не прекращая запихивать в рюкзак рабочие тетради и принадлежности для рисования. Меня ждут». «А-а!» — понимающая улыбается она. «Хоккеист в городе?» Я застываю с коробкой карандашей в руках, И в недоумении смотрю на темноволосую девушку. Простое напоминание о Саше в тот момент, когда я с нетерпением жду свидания с другим, вводит меня в состояние ступора. Я ещё вчера решила, что первыми, помимо Лены и Кости, кто узнает о моих отношениях с Данилом Благовым, будут родители, и сейчас нахожусь в подвешенном состоянии. Если я признаюсь Карине, что рассталась с Сашей, придётся сказать, что у меня новый парень. А к этому я не готова, потому что мама и папа всё ещё не в курсе. Замкнутый круг какой-то. Потом расскажу. Отвечаю уклончиво, защёлкивая замок на рюкзаке. Опаздова. Пока я торопливо иду к ближайшей парковке, экран телефона вспыхивает новым сообщением от Даниила. Жду тебя. Всего два коротких слова, а я уже не в состоянии контролировать свои эмоции. От мысли, что этот потрясающий парень приехал только ради того, чтобы провести в моей компании 50 минут, и сейчас терпеливо дожидается моего прихода, прячась от февральской стужи в салоне своего автомобиля, заставляет моё сердце учащённо биться. Вопреки моим ожиданиям, Дани мёрзнет на улице. Его высокую фигуру я замечаю задолго до того, как мы оказываемся в непосредственной близости друг от друга. Ускоряя шаг и не отрывая от него взгляда, впитываю в себя его образ. Он весь, от кончиков кожаных ботинок до корней непослушных волос, идеален. Сейчас на нём синий деловой костюм и накинутое поверх него узкое бежевое пальто с воротником-стойкой. В классической одежде он такой привлекательный, важный и сексуальный, что мои губы непроизвольно растягиваются в мечтательной улыбке. не успеваю даже задуматься о том как стоит вести себя на нашем первом свидании я так рада его видеть чувства так новы а притяжение столь непреодолимо что я с разбега бросаюсь ему на шею таю от восторга когда в ответ слышу довольный смех и ощущаю уверенные прикосновения рук к спине и талии сейчас всё настолько идеально что меня не смущает даже ледяной ветер Если бы могла, задержалась бы в этом мгновении на целую вечность, соскучилась. Спрашивает Даниил, когда я нахожу в себе силы отстраниться. Его штормовые синие глаза сияют от удовольствия, и хотя свой вопрос он задаёт с насмешливой полуулыбкой, я почему-то знаю, чувствую, что в нём очень мало от шутки, очень. Признашу я серьёзно, инстинктивно облизывая кончиком языка губы. Долю секунды он рассматривает меня темнеющими глазами, а потом стремительно наклоняется с явным намерением поцеловать. Успеваю отвернуться, так что его губы задевают лишь мою щеку и настороженно смотрю по сторонам. Да, не увидеть могут. Судя по тому, как мрачнеет его лицо, а густые брови сходятся на переносице, к такому поведению с моей стороны он явно не готов. Правда, его замешательство длится лишь мгновение. Он ловит мой подбородок большим и указательным пальцами и приподнимает его так, что мне приходится прямо встретить его взгляд. «Мы на парковке. Здесь нет твоих или моих родителей, а на остальных мне глубоко наплевать», — с расстановкой произносит он, испепеляя меня взглядом, «не заставляя меня жалеть о том, что я согласился держать наши отношения в секрете». С этими словами он самоуверенно прижимается к моему рту, А его язык медленно, но настойчиво раздвигает мои губы. Этот поцелуй, властный, крепкий, вызывающий, выветривает все страхи из моей головы. Не остаётся ни сил, ни желания сопротивляться. Мне настолько хорошо, что в голове настойчиво бьётся мысль о том, что нечто приносящее такое удовольствие по определению не может быть неправильным, а значит, папа обязательно меня поймёт. Я вечером поговорю с отцом. Обещая прерывистым шёпотом, когда Дани отпускает меня. Кладу ладонь на его щёку и наслаждаюсь покалывающим ощущением, которое дарит едва проступающая щетина. Не хочу секретов. Хочу, чтобы все знали, что ты мой. Снисходительная улыбка озаряет его лицо, а потом он звонко целует меня в нос. Прогладавшись, взяв меня за руку, он подводит меня к пассажирской двери своего автомобиля. Очень Признаюсь я, куда мы поедем? Даниил с сожалением качает головой и смотрит на часы. Поехать никуда не сможем, только время в пробках потеряем, но я обязательно накормлю тебя. Я усаживаюсь в кресло и расстёгиваю куртку. По сравнению с февральским холодом за окном, в салоне тепло и приятно пахнет знакомым мужским парфюмом. Мне кажется, я улавливаю какой-то другой, незнакомый запах пряностей. Но этот аромат настолько тонкий, что я вполне могу ошибиться. Данила обходит машину и усаживается на место водителя. "Я думала, мы никуда не поедем", удивлённо произношу я, когда он жмёт на газ. "Не в том смысле, о котором ты подумала. Конечно, мы не проведём первое свидание на парковке у твоего университета". Тянет он чуть снисходительно, словно не понимает, как такая мысль вообще могла прийти мне в голову. Мы проезжаем несколько кварталов, прежде чем машина сворачивает в переулок, и, разогнавшись по прямой, через несколько минут останавливается, упираясь в живописный вид на реку. Здорово. Не скрывая восторга, произношу я, вытягивая шею, чтобы в подробностях рассмотреть новую для меня панораму. Нормально. отмахивается Даниил. Точно, лучше, чем топтаться на парковке. Только тут кафе нет, с сожалением произношу я, быстро изучив ландшафт в обе стороны. С невозмутимой улыбкой мой спутник отстёгивает ремень безопасности и достаёт с заднего сиденья брендированный пакет с названием популярного ресторана. "Ты должно быть шутишь", с благоговением шепчу я, когда он ставит его на мои колени. Ты меня недооцениваешь, насмешливо парирует он. Я взял на выбор несколько стейков. Но он скромничает. Помимо мяса в пакете оказываются овощи, свежий хрустящий хлеб и даже термос с травяным чаем. Ну как, вкусно? С нескрываемым любопытством спрашивает Даня, когда я отправляю в рот первый кусочек мяса. Прежде чем ответить, я прикрываю глаза и с наслаждением пережёвываю стейк. Это лучший обед в моей жизни, говорю совершенно откровенно. А ты не будешь? Я не голоден. Ну нет, так не пойдёт. Цепляю на вилку второй кусочек мяса, макаю в соус и протягиваю ему. Вместо того, чтобы принять вилку, Даня загадочно улыбается, обхватывает мою ладонь и направляет вилку себе в рот. Подчёркнутая чувственность этого момента заставляет кровь резко прилить к моим щекам. Не разрывая зрительного контакта и не выпуская из захвата цепких пальцев мою руку, зависшую в воздухе с вилкой, Даниил с удовольствием жуёт, а потом проводит языком по губам, слизывая с них остатки соуса. Никогда не думала, что еда может быть сексуальной, но от осязаемой чувственной энергии, которая возникает в закрытом пространстве автомобиля, я начинаю тихонько сходить с ума. Это невероятно, но моё тело мгновенно откликается на скрытую эротичность момента. В горле сохнет, подмышки отчаянно потеют, а живот наполняется горячей тяжестью. Тем временем Даня тянется к пакету и достав из него бумажную салфетку, вытирает губы. Я слежу за его движениями и не могу не признать, что у него прекрасные губы, самые красивые из тех, что я видела, идеальные для поцелуев. Согласен. Лучший обед в моей жизни. Говорит он и взмахнув чёрными ресницами, устремляет на меня горящий взгляд. Ты что, пытаешься меня соблазнить? спрашиваю я, борясь с дрожью, которая волнами расходится по телу. Да у меня получается? с лёгкой усмешкой интересуется он. Бросаю негодующий взгляд в его сторону. Тебе нравится меня смущать? Если мгновение назад мои щёки горели, то сейчас просто пылают. А их жар очевидно способен осветить глубоководную впадину. Меня злит, что человек напротив прекрасно осознаёт, какое воздействие оказывает на меня своим магнитческим синим взглядом и эротическими приёмчиками, и делает это нарочно. Не обижайся, примирительно шепчет Даня, подаваясь ко мне всем телом настолько, насколько позволяет салон автомобиля. Ты просто такая милая, когда смущаешься. Сложно отказать себе в искушении и немного подразнить тебя. И, заглядывая в пакет, добавляет, окончательно заслуживая моё прощение. Смотри, тут ещё картошечка есть. Через 10 минут я заканчиваю с едой, и пока Даниил убирает пакеты и контейнеры, удовлетворённо откидываюсь на сиденье, глядя на замёрзшую реку и вдыхая аромат чая из маленького термоса. А ведь я так и не поблагодарила тебя за тот стейк в номер в первый вечер в Сочи. Внезапно вспоминаю я: "Это же был ты? Ты так обильно пускала слюни на содержимое моей тарелки, что я бы не простил себя, если бы ты лег спать голодной". С улыбкой отвечает Даня. В памяти всплывают события того вечера, и я оказываюсь не в силах сдержать сначала улыбки, а потом рвущегося из груди смеха. "Ты знаешь", говорю я с улыбкой, "я была покорена этим жестом". хотя отказывалась признаваться в этом даже самой себе. Но это я и рассчитывал. Хотя, признаюсь, никогда ещё не протаптывал путь к сердцу девушки через желудок. Самодовольно отвечает он, а потом хмуро смотрит на часы. Мне, правда, пора. Отвезу тебя в университет и сразу поеду в аэропорт. Аэропорт? От удивления я дёргаюсь, и пара капель горячего чая проливаются мне на пальцы. Я же говорил, что отец просит поехать с ним на деловую встречу. Поясняет он, беря мою ладонь в свои руки. Обожглась. Всё в порядке, шепчу я, когда Даня осторожно касается языком сначала одного, а затем другого пальца, пострадавшего в моей импровизированной чайной церемонии. Я просто не думала, что она, что для вашей встречи нужно куда-то лететь. Я недалеко и ненадолго. Встреча в Петербурге. Вернусь поздно вечером, а завтра обязательно поужинаем вместе. От слова Петербург меня прошибает холодный озноб. Предчувствие сгущающихся над моим счастьем грозовых туч становится неотвратимым. А что это за проект? осторожно спрашиваю я. Что-то связанное с новой сеткой отелей. Я не вникал. Данил неопределённо пожимает плечами и давит на газ. Обычно я не занимаюсь текучкой в России. Отец часто привлекает меня к международным переговорам, потому что сам он принципиально отказывается учить английский. Понятно, отвечаю сухо. Обратно мы возвращаемся в тишине. В ней нет напряжения, но Даня погружён в свои мысли, а я не могу перестать думать о его поездке в Питер, которая, мне на мнение, перечеркнула мои наивные мечты о том, что папа с лёгкостью примет мой выбор, когда узнает, насколько мне дорог сын Благово. Мира Настойчивый окрик вырывается в мои мысли. Резко поворачиваю голову и понимаю, что Даниил тщетно пытается привлечь мое внимание. «Приехали», — говорит он. «Извини». Шепчу растерянно и через силу пытаюсь улыбнуться. Я задумалась. Это я заметил. Он прикасается к моей щеке, и я на миг даже закрываю глаза, наслаждаясь трогательной лаской. «Расскажешь?» «Не о чем рассказывать». цепляю на лицо дежурную улыбку и качаю головой. Ты сейчас мне врёшь, замечает Дани изменившимся голосом и смотрит на меня с беспокойством. Но у меня реально нет времени выяснять у тебя правду. Что бы ты себе ни напридумывала, обсудим, когда я вернусь. Впрочем, можешь мне написать, затестим с тобой роман по переписке. Он тянется ко мне через разделяющую наше сидение панель и целует в губы. Его язык быстро проникает в рот и коротким ласкающим движением касается моего языка. От этой интимной ласки по моему телу бежит огонь, но ему не суждено разгореться. Я позвоню тебе вечером. Обещает «да», не отстраняясь. Потом берёт мою ладонь и, поднеся её к губам, по очереди целует каждый мой палец. «Иди». Я послушно открываю дверь и опускаю одну ногу на асфальт. «Удачной поездки!» говорю тихо и выскальзываю на улицу. Автомобиль трогается с места, а я долго смотрю ему вслед, пока не теряю из виду.